Глава двадцать третья. Из своей башни я все отлично разглядела. Как парочка стояла под моей вишней, ленты из фольги в волосах учительницы, грязь на ботинках инспектора, топтавшегося на месте убийства. Великолепный обзор. С моей стороны было бы глупо упускать такую возможность. Вы не находите? при всей банальности происходящего. Красавец-инспектор, явившийся невесть откуда, и учительница в ожидании спасителя. Оба молоды и хороши собой. У обоих впереди вся жизнь. Они держат свою судьбу в собственных руках. Что еще требуется? Пара-тройка встреч, а дальше плоть возьмет свое. Я спустилась вниз, проклиная каждую ступеньку. Еще несколько минут придется повозиться, запирая дверь на три замка. Мне уже трудно даже просто закрыть тяжелую дубовую дверь, такую же старую, как я. По-моему, петли у нее с каждой ночью ржавеют все сильнее. «Наверное, двери тоже болеют ревматизмом». Вспомнились полицейские и учительницы. Эти двое мечтают разорвать картину. Выйти за пределы рамы, сбежать на сияющем хромом мотоцикле. Какая женщина не мечтает о таком побеге? Главное, чтобы в мотор не попала песчинка, или чтобы кто-нибудь не переписал историю по-другому. «Нептун, ко мне!» Мы пошли. Как всегда, я срезала путь через парковку возле Музея американского искусства. Как всегда, проходя мимо этого чудища, сморщилась от отвращения, которое вызывала его безобразная архитектура в духе 1970-х. Разумеется, я в курсе, что изначально планировалось скрыть здание за Большим садом. Много лет назад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 «Выходные у нас нашествие парижан, но из других городов Нормандии народ приезжает, но немного». Спины стариков были все дальше, а я продолжала ползти, как черепаха. «Будь моя воля, перед галереей Канди я бы точно ускорила шаг. Амаду Канди принадлежит самая старая в Живерни художественная галерея». Я хожу мимо нее уже тридцать лет, и все тридцать лет она меня раздражает. Лавка похожа на пещеру Али-Бабы. Завидев меня на пороге, появился хозяин. «Привет, красавица! Все мотаешься туда-сюда?» «Здравствуй, маду. Извини, я спешу!» Он захохотал во всю свою великанскую глотку.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 А Маду Канди заключил немало сделок с Жеромом Марвалем. Я ему не доверяю. К тому же мне стало известно, что не так давно к нему заглядывала полиция. Я продолжал идти. Такое впечатление, что улица Клода Моне с каждым разом становится все длиннее. Туристы вежливо расступаются, пропуская старую даму.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 а еще кое-что поняла. Она пропустила меня вперед, но я успела заметить, какая она бледная. В длинном коридоре висели две картины с кувшинками. У меня закружилась голова, и мне показалось, что Патриция старательно отводит от них глаза. Слентяйка. Всегда такой была. Это...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 Да, Патрисия, так и есть. Это касается смерти Жерома. Я знаю имя его убийцы.